Кроме всего прочего, не следует упоминать о том, что разработчики этой бомбы были профессор Барнет и его коллега профессор Ахен. «Не понимаю, зачем, черт побери, из этого делать секрет?» спросил Шмидт. «Если обо всем остальном вы собираетесь орать на весь мир?» ближайшие пару дней...» — Вы заманили нас в ловушку, одурачили, унизили, а теперь хотите использовать нас, как пешек, — произнес, стиснув зубы Барна. — Но вы слишком много вы хотите от людей, Морро. — А мы пока что люди. Морро вздохнул, устало открыл дверь и кивнул головой. В кабинет с любопытством, оглядываясь по сторонам, вошли Сьюзен и Джули. На их лицах было написано недоумение. «Дайте мне этот, чертов, микрофон!» Не дожидаясь разрешения, был микрофон и уставился на Дюбуа. «Вы готовы?» «Готов?» «Это профессор Эндрю Барнетт из Сан-Диего».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 есть все чертежи, необходимые для бомбы мощностью в одну мегатонну. Поверьте мне, а также поверьте докторам Шмидту, Хелли и Брэмуэлу. Доктора Хелли и Брэмуэлл уже семь недель содержатся как узники в этом чертовом месте. Повторяю, ради бога, поверьте мне. «У него есть все необходимое для создания бомбы». И после паузы добавил «И насколько я знаю, одна бомба у него уже есть». Морро кивнул Дюбуа, и тот остановил запись. «Последнее предложение, мистер Морро», — сказал Дюбуа. «Оставь». С улыбкой бросил Морро убери только ссылку на образцы голоса по характеру и красочности речи сразу видно что это говорит профессор барна управишься с этим абрахом впрочем дурацкий вопрос пойдемте дамы он вывел женщин из кабинета и закрыл дверь может быть вы нас просветите что происходит спросила сьюзен конечно конечно мои дорогие наши умники ученые озадачили меня сегодня утром правда они не знали что... я показал им несколько чертежей и доказал что знаком с секретами производства водородных бомб теперь они ставят мир в известность об этом потому то вы и привезли их сюда в общем то да Хотя у нас есть и другие намерения. Зачем нас приглашали в ту комнату? Это, наверное, ваш кабинет? Я вижу, вы весьма проницательны и довольно любопытны. А я как раз и хотел удовлетворить ваше любопытство. Джули любопытством не отличается. Джулия... Непонятной причине она была близка к истерике. «Выведите меня отсюда!» сьюзен взяла ее за руку. «Что с тобой?» «Ты прекрасно знаешь, что ты понимаешь, почему они привели нас сюда. Просто мужчины заортачились, поэтому мы здесь». Эта мысль приходила мне в голову, сказала Сьюзан. Вы что же, со своим ужасным громилой стали истязать нас? Или посадили бы в подземный карцер? Ведь, насколько мне известно, в каждом...